Глава двадцать вторая. Что? Опять драка? Я так надеялся, что хотя бы здесь, в Ашрее, не придется. Впрочем, я же могу отказаться. Да, вдруг крикнул кто-то из местных обитателей. Задай ему, бабур! Побей северянина! Раздалось прямо у меня над ухом. Пока мы разговаривали со старейшинами, вокруг уже успели столпиться несколько десятков человек. И все они, похоже, были настроены единогласно. Без каравана из Мотусайры нас ждут не самые простые времена. Людям не помешает хоть какое-то развлечение. Шандар улыбнулся и в очередной раз пригладил бороду. Что скажешь, Рик Северянин? «Я видел, что может, мой друг», — завопил Мирукан, хлопнув меня по плечу. «Бабур силен, как молодой бык, но Рик одолеет его хоть сейчас. Ставлю свой пояс и нож на северянина». «Ставлю козу», — тут же отозвался кто-то из толпы. «Какому-то чужаку не побить бабура». «Замечательно. Спасибо, Мирукан. Похоже, мое мнение уже никого не интересует. Как и то, не желаю ли я отдохнуть после дороги?» Местные тут же бросились расчищать площадку для поединка. Прямо здесь, у озерца, даже старейшины подвинулись, подхватив свои плетеные коврики. В каком-то смысле я их понимал. Вряд ли жизнь в окруженном скалами оазисе была такой уж интересной. Наверняка чуть ли не единственное развлечение у местных караван из Мотусаэры раз или два в месяц. Но и его они лишились. Из-за того, что я перешел дорогу владыке Алуру. «Не пугайся!» Бабур подошел чуть ближе. «Я хочу лишь помериться с тобой силой, Рик Северянин!» «Как бы тебе не пожалеть о своих желаниях!» — бросил я сквозь зубы. И тут же чуть не зажал себе рот. Какого черта? Я уже давно загнал свою джаду так глубоко, как только мог, но спрятать засевшего у меня в голове Виглов Рагнарсона оказалось куда сложнее». И он только что рванулся наружу, да так, что Бабур пошатнулся и отступил на несколько шагов, увидев в моих глазах ярость давно умершего викинга. «Но если ты станешь драться в полную силу», — проговорил он, — «то не жди от меня снисхождения». Блеск. Кажется, я только что разозлил здоровяка, способного завязать меня в узел. Конечно, силой Джаду я без труда переломаю ему все кости, но это уж точно не прибавит мне любви у местных. И все тут же узнают, кто я такой на самом деле. И что остается? Лечь на лопатке через пару секунд после начала схватки? Позволить выколотить из себя весь песок пустыни и надеяться, что дар темной крови и на этот раз спасет меня от увечий? Или попытаться справиться с бабуром, который наверняка умеет драться куда лучше меня? Ведь его сила росла за годы непростой жизни в оазисе среди пустыни, а не досталась в комплекте с нарисованной черной ящерицей. Начинайте! Скомандовал Шандар, и постарайтесь не покалечить друг друга. Вы оба еще нужны ашрею. Ты свалишь его, Рик! крикнул Мирукан мне прямо в ухо. Давай. Пока я задумывался, сколько именно ребер мне сломают на этот раз, бой уже начался. Безымянные расступились в стороны и взяли нас с бабуром в круг, футов 15 диаметром, слишком маленький, чтобы бегать друг от друга. «Я сокрушу тебя, Рик Северянин!» Бабур уже шел на меня, и в его глазах плескался гнев. Он предлагал мне дружеский поединок, а я, точнее, Ярл Виглов, ответил оскорблением, которое следует смыть кровью. Вряд ли нравы вашей рей так же жестоки, как в кастовом обществе Мотусаэры. Но выскочек не любят нигде. А именно таким наглым и высокомерным я и показался Бабуру. И, похоже, он собрался как следует меня проучить. Я бы с радостью извинился за неосторожно сказанные слова, если бы время разговоров уже не закончилось. Отскочив назад, я ушел от первого выпада Бабура, но тот явно и не пытался меня зацепить, скорее прощупывал, одновременно прижимая к краю живого круга. Он двигался нарочито, неспешно, то ли усыпляя мое внимание, то ли просто красовался перед публикой. Бугрящиеся мышцами ручища устремлялись вперед, но тут же отдергивались, заставляя меня метаться и тратить силы. Я не дал бабуру запереть меня у края круга, но уже успел вспотеть, а он даже ни разу не напрягся. Больше всего это напоминало игру кота с мышью. Мой противник не спешил, будто бы знал, что я ему неровня. Устав от этих плясок, я попытался напасть сам. Шагнул вперед, ухватил бабура за руку и дернул. Он не сопротивлялся, дал подтянуть себя поближе и только потом легким и неуловимо быстрым движением поднырнул под локоть и швырнул меня на землю, прежде чем я успел понять, что вообще произошло. «Сукин ты сын!» — выдохнул я сквозь зубы. Нет, ребра на этот раз уцелели, пострадала только моя гордость. Бабур все так же неспешно прохаживался туда-обратно вдоль края круга, а я поднимался на ноги под оглушительный смех местных. «Осторожнее, Рик, северянин!» — улыбнулся Бабур. «Или я настолько плох, что ты решил прилечь отдохнуть?» Ответом ему был очередной взрыв хохота, а я вдруг почувствовал острое желание ускориться, сломать ему обе ноги и потом высосать техникой мертвой руки, как того беднягу к шатре. Ярл Виглов ворочался внутри, готовясь вырваться, и я еле сдерживал. «Его или все-таки самого себя?» Остатков разума все же хватило, чтобы не броситься на бабура и не попытаться сбить его с ног массой. Даже после прогулки по пустыне я все еще оставался весьма тяжелым. Но подвижности без силы Джаду мне катастрофически не хватало. Он наверняка раскусит любое мое движение, и я снова окажусь на лопатках. Нет, грубой силой здесь ничего не решить. Хотя бы потому, что ее у меня не так уж и много». Я двинулся к Бабуру, не торопясь, но уже и не поддаваясь на его обманные выпады. Мне удалось отвоевать примерно треть круга перед тем, как он напал по-настоящему. Просто, без изысков. Сместился чуть в сторону, перехватил мою руку и подсек левое колено ударом ноги. Я снова грохнулся на землю, но на этот раз хотя бы успел утянуть с собой и Бабура, в последний момент поймав за пояс. «Хочешь украсть у меня штаны, Рик Северянин?» Бабур легким движением поднялся обратно на ноги. «Неужели тебе надоели свои собственные?» Мое тело вдруг подбросило, будто сама утоптанная земля толкнула его в плечи. Я вскочил и ударил раньше, чем снова раздался хохот местных, и больше они уже не смеялись. Мой кулак врезался бабуру в подбородок. Неровно, вскользь, но я услышал, как лязгнули зубы. Окрылённый успехом, я замахнулся снова, и тут же мой левый бок пронзила вспышка боли. Короткий удар коленом пришелся в ребра, но, казалось, отбил все внутренности разом. «Я предупреждал тебя!» — Бабур сплюнул кровь. «Ты получишь свое, сын шакала!» Он стал в стойку до да боли знакомую. Проклятье! Откуда он вообще может знать вусамату? Искусство, постигать которое дозволено лишь высокородным кшатриям. Кто здесь мог научить его подобному?» «Или?» Времени на размышление уже не осталось. Бабур не умел разгонять свое тело энергией Джаду, но и своей скорости ему вполне хватало, чтобы обрушить на меня целый град ударов. Я изо всех сил калашматил его в ответ, но пропускал куда больше. Левый глаз уже полминуты ничего не видел, нос хрустнул под кулаком, но боли я почти не чувствовал. «К черту!» Заорав, я пригнулся, бросился вперед и ударил Бабура головой в живот. Тот успел шагнуть в бок, но я все равно опрокинул его на землю. Он в очередной раз зарядил мне коленом по ребрам, потом ударил ребром ладони в шею, сбрасывая меня на бок, и тут же уселся сверху и принялся лупить меня двумя руками. Получай! Прорычал он. Остановите их! закричал кто-то. Кажется, Шандар. Они убьют друг друга. Почему бы и нет? После очередного удара по голове привязь, которая удерживала Ярла Виглофа, лопнула. Хлынувшая наружу ярость затопила тело горячей волной и вернула силы. Когда я рванулся и боднул бабура лбом в подбородок, его буквально подкинуло вверх. Но и этого мне оказалось недостаточно. Вскакивая, я впечатал кулак ему в переносицу, но упасть не дал. Мускулистое загорелое тело оказалось неожиданно легким. Я без труда обхватил его и, крутанув в воздухе, обрушил на землю. «Хватит! Остановись!» Прямо перед моим лицом вдруг сверкнули черные глаза. Тот самый старейшина с белыми бровями, кажется, его звали Хариш, бесстрашно бросился между мной и Бабуром и схватил меня за руку, уже готовившуюся переломить беззащитную шею побежденного. И каким-то чудом удержал. «Хватит!» — повторил он. «Поединок окончен!» Я то и дело ловил на себе взгляды. Когда мы с Мируканом только пришли в Ашрей, на меня не обращали почти никакого внимания, зато теперь его хватало с избытком. Я сидел на самом краю оазиса в тени скалы, но даже здесь меня не хотели оставить в покое. «Пустынный шакал!» Я поднял голову, но успел увидеть только шмыгнувшую за деревья крохотную фигурку. Ярл Виглов вновь полыхнул гневом, но не сильно, даже он не обидел бы ребенка. Поединок с Бабуром из развлечения превратился в побоище. Я едва не прикончил всеобщего любимца, и теперь меня, похоже, дружно ненавидят весь Ашрей. А что мне еще оставалось делать? Они сами вытащили меня на этот... круг, не дав толком отдышаться после дороги. Смотрели, как он выколачивает из меня пыль и песок, а теперь злятся, что я посмел защитить себя так, как умел. Нет уж, я не собираюсь просить прощения. Кто они вообще такие? Глупые обезьяны, пожелавшие посмотреть, как бобур надерет мне задницу. Выродки, без пряжек, изгои, воры, бродяги и убийцы. И они посмели тронуть меня. Меня, владыку, наделенного силой Джаду. Того, кто способен растоптать их всех, выпить жизнь и превратить Ашрей в горстку дымящихся углей. Гнев рванулся изнутри еще раз, и вдруг утих. Я выдохнул, прикрыл глаза и привалился спиной к камням. Даже после жаркого дня они все еще оставались прохладными. «Пожалуй, и мне стоит охладить голову. Может, местные не слишком-то дружелюбны к чужакам, но не они сказали Бабуру слова, после которых он захотел драться всерьез. Мы оба получили то, что заслуживали, но мои раны заживут еще до того, как наступит ночь. А вот парню вполне могло не повести. Я вспомнил, как хрустнуло под моими руками переносица как ударилось о землю могучее тело, до этого не знавшее поражений. Проклятие. Надеюсь, он хотя бы не повредил позвоночник. «Ты в порядке?» Мирукан появился из-за деревьев и уселся на траву в нескольких шагах от меня. Вид у него был взъерошенный. Похоже, старейшины устроили ему тот еще разнос. «Я цел», — буркнул я. «Пришел сказать, чтобы я проваливал отсюда?» «Нет, пока нет». Мирукан втянул голову в плечи. «Шандар в ярости. Бабур — лучший охотник Ашрея. А после драки с тобой он еще долго не сможет выйти за скалы». «Не я заставлял его драться. Я сложил руки на груди. Он сам пожелал этого. А ты поставил на меня свой нож». «И он все еще со мной». Мирукан усмехнулся и хлопнул себя по боку. «Хотя козу мне так и не отдали. Мадхав сказал, что ты дрался нечестно. Мы оба дрались». «Нехорошо» признался я. Но в этом есть и вина Бабура. Тебе здорово досталось, кивнул Мирукан. Я и не думал, что ты поднимешься после таких ударов. Агни милосердный, если бы я знал, что все так закончится, сам бы вышел против Бабура. Со мной ему не пришлось бы долго возиться. Ты можешь идти? Могу. Я кое-как поднялся на ноги. Мои раны быстро заживают. Хариш хочет говорить с тобой. Мирукан указал куда-то вглубь шрея «Пойдем, я провожу тебя к его дому». «Хариш?» — удивился я. «Я думал, здесь всем заправляет. Тот с бородой». «Шандар?» «Нет!» — Мирукан улыбнулся. «Старик говорит больше всех, но последнее слово всегда остается за Харишем. Он мудрый человек, но не стоит его сердить». Я его уже рассердил. Я протиснулся между деревьями. Похоже, придется подыскать себе другое жилище, друг мой. «Надеюсь, ты ошибаешься, Рик». Отозвался Мирукан. Если бы Хариш желал изгнать тебя, не стал бы тянуть. Но пока он лишь желает поговорить с тобой в своей хижине. Что ж, хижина так хижина. В конце концов, взвалить на плечо меч и гордо удалиться в пустыню никогда не поздно. Я проследовал за Мируканом до самого противоположного края Ашрея. Вопреки моим ожиданиям, старец Хариш жил не в одном из каменных домов у озерца а в чем-то вроде шалаша, прилепившегося к скале. Когда мне было двенадцать, мы с соседскими мальчишками построили себе домик на дереве, и он, пожалуй, оказался бы вдвое больше обиталища Верховного старейшины. Чтобы пройти внутрь, мне пришлось пригнуться. Садись. Хариш указал на плетеный коврик. На точно таком же сидели и он сам, и Бабур. Тот лишь скользнул по мне недобрым взглядом, но не сказал ни слова. Что ж... Вряд ли Белобровый старец позвал нас обоих, чтобы мы продолжили драку в его доме. А я не имел ничего против Бабура. Он здорово разозлил меня, нас с Ярлом Виглофом, но уже получил свое сполна. Одна только распухшая втрое переносица отправила бы меня прежнего на больничную койку как минимум на неделю. А Бабур держался, хоть ему явно и было нелегко. Хариш воткнул ему в плечо длинную тонкую иглу. Уже пятую или шестую по счету. «Акупунктура», — пояснил он, поймав мой удивленный взгляд. «Искусство древних целителей. Мне потребуется твоя помощь, Рик». «Моя?» — я тряхнул головой. «Ну что я?» «Возьми это». Хариш протянул мне глиняную миску с коротенькой толстой палочкой внутри. «Листья шатовари могут исцелить любые раны, но их нужно как следует растереть» а твои руки куда сильнее моих. Поработать подручным лекаря? Что ж, почему бы и нет? Особенно, если это поможет мне задержаться ваш рей. Я забрал у Хариша его нехитрые инструменты и принялся измельчать слегка подсушенные листья палочкой пестиком. Пахучая трава не слишком-то желала превращаться в порошок и скорее размазывалась по стенкам, но где-то через четверть часа Хариш закончил колдовать с иглами и отобрал у меня миску. Результат его, похоже, удовлетворил. Плюнув в ошметки листьев, он пропитал получившуюся кашицей крохотную тряпочку и осторожно, кончиками пальцев, пристроил ее на искалеченный нос бабура. «Северянин нанес тебе эти раны», — негромко проговорил Хариш, «но он же и помог мне их залечить. Я не хочу видеть вражды между вами. Ты понял меня?» «Да, мастер Хариш». Также тихо отозвался Бабур. «Между нами нет вражды. Рик искупил свою вину». «Это так», — кивнул Хариш. «Но твое тело будет болеть еще долгие дни. Такова расплата за ошибки, Бабур». «Я знаю, мастер Хариш. Я был слишком глуп и самонадеян». «Ты позволил гордыне взять верх над разумом, Бабур». Старейшина чуть отодвинулся назад и уселся поудобнее. «Поразмысли об этом». «А теперь ступай. Я хочу говорить с Риком наедине». «Да, мастер Хариш», — ответил Бабур, и через несколько мгновений исчез за пологом, заменявшим жилищу старейшины дверь. «Мастер Хариш? Ничего себе! Не знаю, что все это значит, но, похоже, я только что стал свидетелем необычного разговора. Вряд ли такое могло предназначаться для чужих ушей. Значит, кто ты такой?» «Рик-северянин!» Хариш посмотрел мне прямо в глаза. «И что тебе нужно, ваш Мирукан сказал, что это место — убежище для всех безымянных, и опустил голову. «Я не хотел. Ты можешь обмануть своего друга, но не меня!» Хариш сурово сдвинул брови. «Я снова спрашиваю тебя, что высокородный владыка хочет отыскать здесь?» Среди таких, как мы.